Глава третья. Тишь. «Ничего себе!» Муж выходит из зала совещаний вместе с Лэнсом, а меня бросает. Одно утешает, а дочери с бывшей женой он тоже забыл. Направился на банкет. Багаж, помедлив, следует за ним, а я ненадолго остаюсь в конференц-зале. Осматриваюсь. К сожалению, Сандер продолжает что-то высиживать за столом. «Сколько перемен!» Говорит она, поднимаясь. «Да, так хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Весь этот следующий этап?» Улыбаюсь, перекидывая собранные в хвостик волосы на другое плечо. «Нервы, нервы, нервы!» «Сандра терпеть не может, когда рядом кто-то нервничает. Эх, жевательную резинку бы сейчас! Выдуть пузырь, да лопнуть его с треском!» «Я еще не забыла, как это делается!» Сандра не намерена любезничать, ведь Джона рядом нет. Она усмехается, скрещивая руки на груди. Следующий этап? Что за этап? Черт побери, почему эта женщина вечно в коричневом? По-моему, тебе и сейчас неплохо, шепчет Сандра мне в ухо. Да сколько ж можно? Мы с Джоном уже три года как женаты. Я не расположена к откровенным беседам и Сандра жутко действует мне на нервы. Впрочем, сегодня все как сговорились. Ты на что намекаешь? Можно было не спрашивать, и так знаю, что она считает меня приспособленкой. Как же, красивая разлучница, типичная вторая жена. Сандра не сильно ошибается. Вот только она не знает, что этот Джон меня соблазнил. Вряд ли кто-нибудь мне поверит ведь все они уверены, что я околдовала беднягу, воспользовалась его слабостью и увела из семьи. Но не я сделала первый шаг. Говорила же, что роль второй жены далеко не сахар. Тебе не верят, тебя не любят. Опускаю глаза на тяжелое обручальное кольцо, поворачиваю кисть, и золотой зайчик прыгает Сандре в глаза. «Ты ничего обо мне не знаешь». Она включает внутреннюю Шерил Сэндберг. Шерил Сэндберг, 1969 год рождения. Одна из самых влиятельных и богатых женщин планеты и автор книги «Не бойся действовать». Я знаю тебя как облупленную. Нет, не знаешь. Я делаю шаг вперед. Хотя именно ты определила меня референткой к Джону. Кстати, я благодарна. «Господи, как она меня достала со своими гнусными намеками! Пять лет работаю в компании, и все эти годы одно и то же!» Сандра первая заметила, что у нас с Джоном что-то намечается. «Унюхала, иначе и не скажешь!» «И быть бы мне в тот же день на улице!» «Да только это не в ее власти!» «Спасибо Джону!» «Я была ему нужна, понимаете, как угодно!» И никто не мог его остановить, даже Сандра. Поднимаю руку, делая вид, что разглядываю сверкающее кольцо с бриллиантом на восемь карат. Кожу чувствую. Сандра не отрывает глаз от драгоценного камня, сгорая от зависти. О пенсии пока не задумываешься? Ишь, как ее перекосило. Намекаешь на возраст? Прости, но я останусь и буду за тобой следить. «Ради Бога, ни в чем себе не отказывай». Выхожу из опустевшего конференц-зала, чувствуя, как Сандра прожигает меня взглядом. «Ничего ты мне не сделаешь. За собой лучше следи. Или будешь на стороне Джона, или сама вылетишь с работы». Наверняка она давно поняла, что Джон рулит жизнью компании через меня. Во всяком случае, именно так до последнего времени и было. Кстати, об этом мне хотелось бы поговорить с мужем в предстоящие выходные. Вопросов накопилось немало. Пора обсудить, что между нами происходит. Разобраться в отношениях Джона с другими. Наверное, не стоило делать вид, что я в восторге от этой дурацкой вечеринки. Нужно было увезти его в аэропорт еще утром. Заодно с пути потолковали бы о том, что у нас поменяется с выходом на биржу. Смотрю на часы. Ничего, недолго осталось. Выхожу в холл. Праздник в разгаре. Ивент наняла самого известного на Среднем Западе диджея и лучшую в Центральном магае компанию по организации банкетов. Официанты в белых фраках снуют туда-сюда с серебристыми подносами, разносят фирменные коктейли и закуски. Все на высшем уровне. По стенам бегут цветовые титры — Решетка, ивент IPO. Кейт все продумала до мелочей. Ага, вот и она стоит с Джоном и Эшлин. Пробираюсь сквозь расступающуюся передо мной толпу. С тех пор, как я вышла за босса, дружеский треп с рядовыми сотрудниками стал практически невозможен. Оно и понятно. Мы теперь вроде как неровня. Я недосягаемая величина, богатая, Облеченная властью женщина. Тот, кто стоит у штурвала, всегда одинок. Моя доля нелегка. «Шикарная вечеринка, Кейт!» Втискиваю свою ладонь в ладонь Джона. «Этот мужчина мой, дорогие дамы!» Джон сжимает мои пальцы и отстраняется. «Пора вытаскивать его отсюда. Нам ни к чему искушение из прошлого. Спасибо, Эшли, она мне очень помогла» отвечает Кейт. Эшлин вспыхивает от гордости. Ей хочется стать маркетологом на новом витке развития компании. И Кейт полагает, что у дочери для этого блестящие данные. Прелестная задумка. Но работать в ивент девчонка не будет, если мое мнение что-нибудь да значит. А оно еще как значит. Кормушка скоро закроется, милая. Зато у тебя останутся замечательные воспоминания о практике в ивент. Через год Эшлин заканчивает колледж и, надеюсь, уедет отсюда как можно дальше. Мне было в кайф, мам, а вот ты просто неподражаема. С трудом сдерживаюсь, чтобы не высказать то, что думаю по этому поводу. Вообще у нас с Эшлин сложился компромисс. Я не трогаю ее, она не трогает меня. До моей свадьбы и некоторое время после мы даже дружили. «Да что там? Я была ее лучшей подругой, этакой обаятельной старшеклассницей, которой можно довериться. Настоящей отдушиной для девочки-подростка, ненавидящей свою мать. Однако все течет, все меняется. Затрудняюсь сказать, как она сейчас ко мне относится. Ладно, разберусь с этим позже». Тем временем Джон вздыхает. «Я буду скучать по той компании», Который ивент была еще вчера, и все же надеюсь, что выход на биржу не изменит ее до неузнаваемости. Чего это он так расчувствовался? Может, выпил лишнего? Никогда не замечала за ним подобной сентиментальности. На лбу мужа по-прежнему блестит капля пота, и он заметно побледнел. «Ты хоть поел, Джон?» — спрашиваю я. «Мы сегодня собираемся поужинать, Эшлин, отвечает он, словно не слыша вопроса. Боюсь, ваш поход придется перенести. «Джон, пора обратиться к служащим», — встревает вечно серьезный Лэнс. «Эшлин, составишь мне компанию?» Муж берет под руку дочь, и они бок о бок направляются в центр зала. «Что?» — вскипаю я, непроизвольно сжимая кулаки. Лэнс молча рассматривает мое пылающее от негодования лицо. «Это я должна стоять на сцене рядом с Джоном». «Держи себя в руках, тишь!» Джон сейчас вернется. Это всего лишь дежурная речь. Эшлин — его единственный ребенок, а Ивент семейное предприятие. Служащие должны видеть, что Джон не забывает о дочери. Это важно. В конце концов, девочка росла у них на глазах. «Как же он меня бесит!» «Знаю, но я его жена. Или это не важно?» Лэнс пожимает плечами и отходит в сторону. «Я напоминаю себе. Через час мы вместе улетаем на выходные, и пусть все эти люди до понедельника обойдутся без нас». Поворачиваюсь спиной к Кейт, которая, впрочем, не обращает на меня никакого внимания, и, стиснув зубы, пытаюсь спокойно досидеть до конца. С другой стороны, ее выступить тоже не пригласили. От этого становится легче. Джон стоит плечом к плечу с дочерью на сцене, сооруженный специально для сегодняшнего мероприятия. Что-то шепчет на ухо Эшлин, и та, мотая головой, смотрит на меня. Музыка стихает. Джон жестом призывает к тишине, и служащие чокаются друг с другом бокалами перед тем, как комната погружается в тишину. «Сегодня великий день. Хочу воспользоваться шансом и поблагодарить каждого из вас за работу. «Неважно, сколько вы трудитесь в ивент, 20 лет или всего полгода, мы одна семья. Желаю, чтобы для всех присутствующих публичность компании стала благом. Спасибо, что радушно принимали мою дочь. Она с удовольствием провела лето на практике в своей семейной компании и вернется к нам после выпускных экзаменов». Эшлин улыбается, машет ручкой, купается во внимании, Не думала я, что она настолько падка до славы. К сожалению, ошибалась. В старших классах школы Эшлин была довольно замкнутой, настоящим книжным червем. Простой, предсказуемый, послушный подросток. Почему бы и не полюбить такую девочку? Вернуть бы те времена. Раз уж я заговорила о дочери, позвольте мне поблагодарить ее маму и моего делового партнера Кейт. Без нее ивент не состоялось бы. «Кейт, давай к нам!» «Поднимайся, мама!» Эшлин перехватывает микрофон, пока Джон машет рукой бывшей жене. Она никак ведущей себя возомнила. «Господи, неужели это не сон?» Невольно стискивают челюсти, пока весь зал дружно поворачивается к Кейт. Та широко улыбается, несмотря на стоящие в глазах слезы. Разноцветный сверкающий шар под потолком бросает блики на ее белый костюм и элегантные туфли на высоком каблуке. Она пробирается к сцене. Проклятье! Стою в растерянности в толпе. Забытая, одинокая и злая. «Кейт действительно помогла нам продержаться этот месяц. Спасибо тебе за все», — вещает со сцены муж, а я в ужасе наблюдаю, как толпа расступается перед его бывшей женой. Джон берет ее за руку и тянет в самый центр между собой и Эшлин. Такая маленькая и счастливая семейка, хоть и разведенная. Гремят аплодисменты. По-моему, служащие слегка переигрывают. Должно быть, сказывается алкоголь. Кейт берет микрофон. Спасибо, что верили в нас, в наши идеи. Некоторые из вас работают в компании с самого начала, В центре внимания она как рыба в воде. Это не новость. Меня едва не выворачивает, однако приходится соблюдать приличие. А что делать? Всем вам пришлось нелегко последние дни. Мы уделяли персоналу гораздо меньше внимания, чем обычно, пока готовили форму С1. А потом наступил период затишья. Сегодня же я с восторгом смотрю в будущее, на перспективы нашей компании. Лучшее впереди. Форма С1. Регистрационная ведомость для выхода на биржу. Умно, ничего не скажешь. И девиз компании приплела. Толпа ревет и визжит. «Лучшие впереди!» Снова громовые аплодисменты. Да эти ребята просто ручные хомячки. Все без исключения. Для меня большая честь стоять на этой сцене с моей семьей и праздновать события, к которому мы так долго и трудно шли. Моя Эшлин росла вместе с ивент. Все началось с полуночного озарения. Дальше идея вылилась в стартап, который начал свою деятельность сначала в нашей квартире, а затем в подвале дома. Кейт улыбается. Мы работали, а Эшлин что-то чирикала рядом в своем манеже. «Мама!» — протестует Эшлин. «Но я-то вижу...» Ее распирает от гордости. Мне всегда казалось, что мама с дочкой терпеть друг друга не могут. Неужели водили меня за нос? Или все изменилось? Хотя нет, просто комедию ломают. Каждый понимает, что такое Кейт. Желчная, вышедшая в тираж разведенка, которая слишком часто прикладывается к рюмке и собачится с дочерью. Джон рассказал мне это, когда у нас с ним все начиналось. Потому и бросил ее. Лучшие дни этой женщины позади. Теперь миссис Нельсон, я. Красивая, элегантная, молодая. Мне определенно стоит подняться на сцену. Взошла новая звезда. Ивент — моя компания. Кстати, Эшлин теперь и моя дочь. А речь я произнесу не хуже Кейт. Ну, держитесь. Пробираюсь сквозь толпу, пока Кейт продолжает лопотать. «Благодарю всех и каждого в отдельности. Спасибо, что верили мне, верили Джону, ни на минуту не усомнились в нашей компании. Итак, продолжаем праздник, друзья!» Счастливая семейка спускается со сцены. Эшлин между матерью и отцом держит их за руки, а я обескураженно наблюдаю, как Джон... Целуют каждую из своих спутниц в щёчку. Ну, это уже слишком. Курить я бросила, иначе точно потянулась бы за сигаретой. Какое показное единение! Черт меня дёрнул согласиться уйти с работы после размещения акций. Джон заявил, что так будет лучше для компании. Если мы с Кейт обе будем продолжать работу в ивент, это будет выглядеть несколько аморально. Кого же выставить, если не меня? И как мне теперь держать руку на пульсе? Нет-нет, это никуда не годится. Не позволю выпихнуть себя за дверь именно в тот момент, когда ивент на пути к еще большему успеху. Нашим служащим нужны боссы, нужны Нельсоны. Может, я и новоиспеченная Нельсон, зато выгляжу лучше всех. Так что выкуси, Кейт. Прислоняюсь к стене и посматриваю в сторону бывшей миссис Нельсон, которая в очередной раз заводит толпу. Хватаю напиток с подноса у пробегающего мимо официанта, и бокал обжигает руку холодом. Никуда я не уйду, разве что отлучусь с Джоном на выходные. В понедельник вернусь в офис. Пусть Кейт подавится».